Глава 27 Птицы летят со стороны странных деревьев, очень странных. Не могу точно их разглядеть, мешает восходящее солнце, слепящие глаза. Цвет темно-бурый, местами серый. Ощущение, будто нет листвы, но крона широкая. Ее форма напоминает кривую сферу, словно подздувшийся пузырь. Стремительно приближающиеся к нам летающие создания — Выглядят не менее странно, они уже близко, потому рассмотреть некоторые детали становится возможным. Пернатые грязно-серого и бурого цвета, размером крупнее петуха. Имеют длинные, тонкие и чуть изогнутые рога. Крупный хищный клев. Глаза горят красным. Длинный, как у крысы, хвост с кисточкой из перьев на конце. Большие когтистые лапы. Кровавый ястреб, шестой уровень. «О, мобы пожаловали!» — восклицает некромант. «Всего шестого уровня! Сейчас зенитная установка имени Князя Смерти покажет вам, где крабы ютятся!» Ни один парень был рад отвлечься от созерцания шокирующих изменений ландшафта на более привычное занятие. В летающих хищников полетели костяные стрелы. Первый попавший снаряд ранит и немного сбивает с курса пернатого, но тот продолжает оставаться в воздухе. Теперь характер полета его и других птичек меняется. Они начинают маневрировать и уклоняться от жалящих магических стрел. «Эй, так нечестно!» — орет от досады князь смерти, пытающийся попасть хоть по кому-то. Осуществить это по быстроменяющим свои позиции целям ему не удается, а они уже почти над нами. К веселью присоединяется Дромгор и я. Орк оказывается умелым стрелком, его арбалетные болты попадают по движущимся объектам точнее. Примерно один из трех поражает плоть или крыло пернатого. Снижающихся подранков добивает смерть машина. Мои успехи не хуже. Также один из трех, но ну эффект лучше. Срезанное крыло или голова не способствует дальнейшему полету летающего хищника. Но это хреновый расклад. Расход маны большой, а пернатых прибывает все больше и больше. И это несмотря на то, что часть раненых птичек улетает к странным деревьям. бу — кричу я, активируя клич ратного. Кровавые ястребы замирают в разных позах, но их тела по инерции летят в ту сторону, куда они до этого направлялись. Эффект способности дарится недолго. Птички не успевают упасть. Они приходят в движение и снова набирают высоту. Эх, не получилось поковырять обездвиженные тушки клинками. А хищники все прибывают. «Какие они жуткие! И клюв у них с зазубринами!» — испуганно восклицает Яна. «Не боись, сейчас мы их всех порубим!» — пытается успокоить девушку Ян. Он выставляет над собой Яный щит, увеличивая его защитную поверхность с помощью призрачной магической преграды. В этот момент на парочку пикирует кровавый ястреб, врезается в невидимую ему стенку, в пустоту впиваются грозный клюв и острые когти лап. Кончик хвоста, описав дугу и обнажив ранее скрытый длинный шип, бессильно отскакивает от защиты. После атаки птица мгновенно взлетает, и Ян не успевает проткнуть ее своим мечом. «Куда же ты?» — от досады орет паладин. Рядом машет своим копьем, рассекая воздух профессор. Тур же просто сидит на пятой точке, задрав кверху голову и вытянув шею. Как только какой-нибудь кровавый ястреб пикирует на него, питомец резко раскрывает свою огромную пасть. Ам, и все, нет больше врага. Быстрый взгляд на меня. Мол, видел, я тоже умею магичить. Оп, и вкусная дичь сама залетает в рот. Хорошо же он устроился. Покой и обильное питание. То, что доктор, тфу профессор прописал. Я с помощью воздушного удара останавливаю на мгновение полет очередного противника и убиваю его с помощью диска. Место погибшего врага занимают еще тройка его товарищей. Вот же твари. Стая пернатых кружит над нашими головами, выискивая удобный момент для нападения. Воздушный таран вверх. Половина видимого пространства очищается от летающих созданий. Как же медленно мы их уничтожаем? Перемещались бы они по земле, давно бы уже их на лоскуты порезали». Обращаю внимание на отступающих раненых птиц, что подолетают к одному из деревьев. В этот момент в кроне открывается небольшой зев, и кровавый ястреб залетает внутрь, оттуда вылетает, будто выплевывается еще парочка, и устремляется к нам. — Че за фигня? — возмущенно орет Ян. — У них в деревьях инкубатор встроен! Похоже, эту рокировку замечаю не один я. «Они ли там лечатся?» — добавляю к его предположению, наблюдая, как из пузыря кроны выплевывается очередной летающий хищник. «Нужно прорываться к деревьям и пытаться их уничтожить, иначе рано или поздно нас заклюют насмерть». Обостряется чувство опасности. Ощущение нарастающей тревоги заставляет присесть. Кровавый ястреб пролетает над головой, своим шипом рассекает мне кожу на темечке и врезается в землю. Сука, чуть скальп не снял, но чутье классная штука. Протыкаю покусившегося на мою голову злодея двумя клинками. Очередной взмах клинком, и я отделяю птицы голову от тела. Хреновые дела. Первые раны получили уже несколько членов команды. Прорываться к деревьям трудно, атаки кровавых ястребов постоянно отвлекают. Нам бы тут не помешал Кирилл со своей магией огня. Блорррр! Тур смог таки накопить энергию и использовать свою способность рык ужаса. Замершие птицы, больше не контролирующие полет, разлетаются в стороны и падают на землю. «Да!» — радостно кричит Ян, дром горы, князь смерти, начиная убивать упавших противников. «Ура!» Поддерживает мужской хор Яна. Профессор же молча протыкает очередного пернатова своим копьем. «Молодец, Тур!» Хвалю питомца. Я тоже стараюсь не упустить такой удачный момент и заколоть как можно больше противников. А у смерти машины вообще праздник жизни. Выжившие кровавые ястребы начинают приходить в себя и пытаются взлететь. Применяю воздушный пресс на самую многочисленную группу из них. Они впечатываются в землю. На пернатых словно коршун налетает питомец-некроманта. Во все стороны летят перья. На подмогу нашим противникам со стороны деревьев движется подкрепление, но все же общая их численность сокращается. Отлично, уже будет легче. Думаю, следует положиться на новую способность чутье, а также на ее тандем с уклонением, выдвигаясь навстречу птечкам и деревьям. Ян, начинаю воздавать хвалу свету, напоминаю паладину о возможностях его специализации. «Точно! Этот разлом и странные птицы совсем выбили меня из нормального умственного состояния!» — оправдывается рыцарь света. «Ты в ненормальном состоянии так постоянно пребываешь, ваше благородство! За это говорит и твоя дворянская фамилия, что понравилась гоблинам!» Пуская очередь и стрел улыбается князь смерти. «Тебе напомнить ее?» В дальнейшие подначки не вникаю. Я с каждым новым шагом удаляюсь от группы. Они тоже двигаются в этом направлении, но у меня это получается быстрее. Маны остается немного, нужно экономить. На меня пикирует кровавый ястреб. Я заранее чувствовал о его намерениях. Подлавливаю птицу и насаживаю ее на клинок. Вторым оружием отсекаю ей голову. В этот момент уклоняясь от еще одного нападающего. Он пролетает мимо, а у меня получается его ускорить с помощью пинка. Хвостовая часть пернатого превращается в кровавую кашу. Вряд ли теперь он сможет летать. А вот две птички решили одновременно на меня напасть. От одной уклоняюсь, ей решает заняться смерть машина. Следующий за мной по пятам, а другую ловлю на лезвие своего оружия. «Ах ты, тварь!» Успела всадить свой шип на хвосте мне в грудь. Несмотря на небольшую рану, этот укол оказывается очень болезненным. Расправляюсь с гадиной вторым клинком. Воздушным ударом в лоб останавливаю атаку еще одного противника. Уничтожая пернатых, постепенно приближаясь к странного вида деревьям. Тучка, что была в отдалении, теперь над ними и загораживает солнце. Начинает накрапывать первые капли. Где-то позади сверкает. «Фу, мерзость!» — доносится сзади голос Яны. «Что они сделали с деревьями?» Перевожу взгляд на объект, так впечатливший девушку. «Дерьмо!» — ругается Ян. «Действительно, мерзость!» «Ага, хрень какая-то!» — подтверждает князь смерти. Я полностью с ними соглашаюсь. Ствол и ветки представляют голую, гнилую, сероватую древесину, а листья отсутствуют. Крону, как мне и казалось прежде, заменяет огромный пузырь. Пузырь, сшитый из разного размера кусков кожи, шкур и частей тела живых когда-то существ. Все это великолепие в потеках загустевшей крови. — Оно дышит! — выдыхает профессор. Тошнотворное образование, которым обшита верхняя часть дерева, кто-то шевелит и толкает изнутри. Со стороны кажется, будто оно действительно дышит. Как раз пробираясь к ближайшему стволу, когда раскрывается небольшой зев в стенке пузыря. Оттуда вылетает очередной кровавый ястреб и сразу устремляется на меня. Удается срезать его рогатую голову первым диском воздуха. Дотягиваясь кончиком клинка до нижней стенки пузыря Результат Я стою под слабеньким кровавым душем И из своеобразного гнезда вылетает еще пара птичек Долго придется пырять этот кожаный мешок таким образом. Так не пойдет. Калым ручейкам, лищимся мне на голову добавляется сильный дождь. Почва под ногами становится мягче, стопы начинают хлюпать по воде. Одно радует, грязь и кровь с меня смывается. Обращаю внимание на бегающего вокруг меня смерть машину и его жалкие попытки допрыгнуть до пузыря. Хм... «Почему князь смерти тебе крылья какие-нибудь из костей не соорудил?» Проговариваю, наблюдая нулевой результат прыжков костяного уродца. «Хочешь научиться летать?» Тот ничего мне не отвечает, если только не считать свист ветра, проходящего через его голые кости. молчание знак согласия. Я, конечно, не паладин с его прокачанной силой, но несколько дополнительных очков не имею, потому сильнее обычного человека». Подлавливаю смерть машину на очередном прыжке, своими руками добавляю скорости и дальность его полету. Питомец некроманта, продавливая пузырь, рвет его стенки, погружается внутрь образования. Кожаный мешок принимает заходить ходуном, по его стенкам начинают бить электрические разряды. Все кровавые ястребы в спешке возвращаются защищать свое гнездо, и главного обидчика своего жилища видят во мне. «Ты что с моим питомцем сделал?» — орет на меня князь смерти. «Летать учил!» — отвечаю ему, еле успевая отбиваться от атак пернатых. «Зачем?» — спрашивает некромант. «Так его заранее!» — приходится уйти в перекат, чтобы избежать тройной атаки птиц. «Адаптировать надо!» «К чему?» — до меня долетает очередной вопрос парня. Сквозь рокот грома и шум дождя. Небо заволакивает тучи от края до края. Стемнело на порядок. А вспышки молнии видимости не прибавляет Скорость и маневренность кровавых ястребов снижается Что приносит хоть какую-то радость Костяные стрелы попадают по ним чаще К тому моменту, когда ты смерть машины костяного дракона соберешь Даю ответ князю смерти Тот призадумывается И в его глазах начинает загораться мечтательный огонек Шкет, главное, чтобы он его петь не научил Подключается к дискуссии Ян. «Макс, у тебя получается уже делать из уродца костяного дракона?» «Нет, только магического», — отвечаю ему. «В смысле?» — не возьмет в толк паладин мой ответ. «Видишь, как молния теперь хреначит?» — указываю на разряды, гуляющие по стенке пузыря. «Завтра научу его извергать пламя!» В этот момент кожа на гнездо разрывается, на меня льется поток крови, куски мяса и разнообразного ливера, еще падает смерть машина и придавливает мою тушу к земле. «Эксперимент не удался!» — доносится голос Яна. Затем меня прошибает электрический разряд. Он длится всего мгновение, но ощущение непередаваемое. «Босс! Макс! Берегись!» — кричит некромант. Скидываю с себя почерневшего смерть машину и оцениваю происходящее. Кровавых ястребов прибавилось на пару особей. Среди них выделяется птица с желтыми перьями и пробегающими по ним электрическими мини-разрядами. Кракозаряженная мерзость, Кровавый ястреб, седьмой уровень, Мини-босс, Стремительное пикирование, Ответный заряд, Заряженный удар. Вот только этой твари для полного счастья не хватало, пытаясь подняться с земли, что превратилась в грязь от непрекращающегося дождя. В этот момент арбалетный болт Дромгора поражает Мини-босса в крыло, от тела желтой птицы ударяет в стороны несколько молний, одна из них находит свои цели, а Рот боли и снова падаю в лужу, так и не успев до конца подняться. «Она Макса молния ударила!» — орет Ян. «Гасите ее первой!» В краку заряженную мерзость летит все, что можно. И болты, и костяные стрелы, даже какой-то камень. И на каждое попадание по твари меня прошибает очередной заряд, заставляя мое тело выгибаться, на мгновение парализуя и доставляя непередаваемую боль. Смерть машина успевает куда-то свалить, а я валяюсь и не могу ни то чтобы подняться. Даже крикнуть не получается, например, попросить не стрелять в босса. Полоска здоровья скачет. Яна не спит и успевает меня лечить. А вот шкала маны пустая. Каждый электрический заряд снижал ее чуть ли не на четверть. Теперь снижать нечего. Небо озарять вспышка. Нет молнии. Профессор умудряется своей склянкой попасть по мини-боссу. Итого, а также парочку пернатых соседей окутывает шар пламени. А химический огонь в воде не тухнет, а если попал на тело, гореть не перестает. Пока пламя не сожрет жертву. Страшная вещь. Молния начинает бить по мне, не переставая, так как огонь наносит птице постоянный урон. Крака, охваченная пламенем, падает рядом со мной, но остается еще живой. Превозмогая боль и судорожные дергания своего тела, вонзая оба клинка в шею мини босса заканчивая как ее мучение, так и свои. «Мини-босс, кровавый ястреб крака, заряженная мерзость седьмого уровня, погиб. Ваша группа получает опыт». «Макс, ты как?» — улыбаясь, спрашивает Ян, склонившийся надо мной. «Не слабо тебя поколбасило». «Прикольная прическа!» — с довольным видом мимо проходит князь смерти. «Ага, классно сверкал!» — добавляет Друмгор. «Суки!» — с трудом сиплю им в ответ. «Пошли вы все нахрен!» «Ха, зачем так расстраиваться?» — продолжает потешаться паладин. «Считай, что тебя лечили с помощью электрофореза!» «Вот сам иди к следующему дереву и полечись там!» да — отвечаю ему. «Меня продолжают потряхивать. Я, как всегда, грязный и сырой». Лежу в луже из грязи и крови. Вокруг куски шкур, кожи, частей кишечника и прочей дряни. От меня идет дымок. «Не получится», — радуется Ян. «Его тур жует!» Поднимаю голову и осматриваюсь. Птичек больше нет, все убиты. Мой питомец опирается передними лапами на ствол второго дерева, зубами держит край пузыря и стягивает его вниз, словно скатерть со стола. Периодически от него откусывает кусок и почти не жуя проглатывает. «Нам не помешает укрытие от дождя и сухая одежда», — замечает профессор. «Особенно Максу». «Да, не помешало бы». В интерфейсе мигает свернутое системное сообщение. Только собираюсь его открыть, как слово берет Дромгор. «Так может у них спросить?» «У кого?» — спрашивает профессор. «Вон, у той толпы разумных, что идут в нашу сторону», — отвечает ему орк, тыча пальцем нам за спину, как и все, оборачиваясь в указанную сторону. «Светлый, твоя карма не просела», — интересуется у паладина князь смерти. «А то зеленые нас не дождались, и сами всей деревней пошли выяснять причины пропажи соплеменников». Ян качает головой и не находит, что ответить некроманту. Вдоль разлома, как раз с той стороны, где находилось поселение внеземной расы, приютившей нашу группу, двигается толпа гоблинов. «Похоже, они решили переселиться, не дожидаясь выполнения нашего задания», — делает вывод профессор.